«Спасаем жука-оленя!» Утро выдалось опять безветренным и каким-то ватным. Небо было абсолютно безоблачным, но солнечные лучи еле пробивались сквозь плотную дымку. Мы позавтракали омлетом из оставшихся яиц, а затем отдали швартовы. Поднятые паруса не могли поймать ни единого дуновения. Мы тихо сплавлялись вместе с течением. Ничего примечательного не происходило, как вдруг в небе над рекой закружился конюк, хищная птица из семейства ястребиных. Через мгновение к нему присоединился еще один, а через пару минут небо буквально почернело от птиц. Мы с Олегом не могли придумать этому явлению никакого объяснения, только молча смотрели на этот хоровод из стремительных силуэтов. Если бы птицы кружились где-то над землей, то еще как-то такое их поведение объяснить было бы можно, но высоко над водой, да еще в таком количестве, непонятно. Постепенно стая, хотя я не уверен, что конюки образуют стаи, стала редеть, и вскоре в небе не осталось ни одного хищника. Но на этом наши встречи с животным миром реки не закончились. Олег, несмотря на очки, вот кто у нас оказывается зоркий сокол заметил на поверхности воды плывущего на спине большого жука. Причем жука живого. Он шевелил лапками. Пришлось отрабатывать маневр «человек за бортом». В нашем случае жук за бортом. Ну а так как маневрировать на лодке под парусами в безветре, да к тому же с разряженным аккумулятором, не представлялось возможным, пришлось мне залазить в наш тузик, надувную резиновую лодку, тащившуюся за кормой, Я достал насекомое из воды. Им оказался огромный, красивый жук-олень с большущими рогами. Олег принял у меня утопающего и посадил сушиться на карту. Кстати, получилась знаковая фотка. Жук-олень-навигатор. А я подумал, не протащит ли мне вновь Аргошу на буксире. Залез в резиновую лодку, привязал буксировочную веревку и взялся за весло. Аргоша сдвинулась с места и потихоньку-потихоньку наш караван поплыл вниз по реке. Я греб, совершенно не напрягаясь, просто ради самого движения. Все веселее, чем просто сплавляться вместе с течением.